Второе. Было замечено, что в последний год император вдруг несколько раз начинал говорить о своих братьях. Братских чувств у него не было. Со времени смерти отца его вскоре исполнялось 10 лет, и за это время он видел братьев всего два раза. Они были всецело на попечении матери и жили теперь то в Гатчине, то в Павловске, занимаясь военными играми. В Гатчину же он не ездил. Он, может быть, иначе относился бы к ним, если бы как-то раз, заговорив о них с матерью, не заметил на ее лице хорошо знакомого выражения страха и годливости. Он прекратил разговор. Собственная вежливость угнетала его. С детства он был перед всеми виноват. Перед императрицей за то, что при ней ласкался к отцу, чего делать не мог, потому что боялся отца более всего на свете, И перед отцом, сначала без вины, а потом и в действительности. Он знал о заговоре, стало быть, участвовал в убийстве отца. Короче, был отца-убийцей. Теперь он уже десятый год нес свою вину перед матерью, которая молча считала себя естественной наследницей убитого, а сына преступником. И перед женою. Его женили еще мальчиком. Он относился к жене, холодной и меланхолической баденской принцессе, с легким отвращением. Несмотря на то, что жена его уже много лет была русскую императрицей, она все не могла привыкнуть к этому и по-прежнему оставалась баденской принцессой. Со злостью он принуждал себя появляться в ее обществе. Ольга Нарышкина была его любовницей. У любимой сестры Екатерина, которая ни перед чем не останавливалась и необузданностью напоминала брата Константина, он также находил некоторое утешение. Теперь она была выдана замуж и жила в Твери. У него был сиплый голос и бешеный нрав его отца. Но он с детства привык владеть собою и улыбаться своему воспитателю, придворным, иностранцам. Потом появилась любовь к чтению, тонкость разговора, и наедине с собою — мечтания. Он часами, привыкнув к улыбке, не сгонял ее с лица и сидел, созерцая, и ничего не видя. Видевшие его в такие минуты фрейлины говорили, что у него ангельская улыбка. Глаза его были бледно-голубые, лицо обширное, девически белое, блаженное немая улыбка, пухлые губы. Взгляд его был рассеянный, с особым загадочным выражением. Он был близорук. Собачий прикус придавал ему выражение капризное, вовсе не противоречившее признанному прозвищу «ангел». Подлинная любовь была у него к самому себе, к своей походке, к своему стану, который тяжелел, к белым рукам. Придворная жизнь приучила его к тонкому, почти женскому кокетству, к скромному щегольству, еле заметному. Он очень любил черные форменные сертуки, оттенявшие белизну его кожи. Теперь он был стареющий щеголь и как женщина ревниво следил за появлением морщин. Волосы его редели. Он сначала носил тупей, но потом белая сияющая кожа черепа ему понравилась. Вскоре ранние лысины вошли в моду. Походка его была шаткая, потому что ноги его были не нетвердые но сам он был уверен, что это от его желания казаться и быть легким. С молоду отцом он был приучен к фрунту и любил его не только потому, что он своей точностью успокаивал его, но главным образом по отсутствию мыслей во время разводов. Его считали вероломным, и действительно ему ничего не стоило вдруг нарушить данное обещание и даже поступить без нужды, вопреки и наперекор ему. Это случалось по уклончивости ума. Он говорил, обещал, возражал машинально, а думал только спустя некоторое время. За границей, где он впервые понял, что управляет и владеет половиной мира, он слыл непроницаемым. Он любил только иностранные города и иностранцев, потому что там чувствовал себя вполне государем. В России, кроме дворцов, которых жил или останавливался, и из которых некоторые были удобны, кроме городов, по большей части малых и неправильных, он более всего помнил дороги, варварские, ухабистые, грязные, с отвратительным запахом навоза. У поселян был вид звериный. Он ценил внушительность пространств в цифрах верст на карте, которая висела у него в кабинете до количества жителей 50 миллионов. Это количество и пространство пугали его, когда он был в России. В Европе же он любил говорить о них, и сам случалось пугал. Чтение, образованность и долгая придворная жизнь среди враждующих бабки и отца развили в нем тонкость, уклончивость мыслей, понимание характеров и умение пользоваться случайностями. Он тонко чувствовал все, что угрожало или было полезно власти. Мало разбираясь в вопросах политических и будучи в центре дел европейских, он сдал государство как бы в аренду спиранскому. Потребность все время свое посвящать Европе открыла много вопросов, ему ранее неизвестных. Всякое приличное правление, или хотевшее им быть и казаться, должно было им заниматься. Спиранский именно был расположен к этим занятиям по своей странной для Поповича образованности. Он был способен мыслить логически и учреждать. У него был дар письмоводства. Скромность поповского сына, его плавная речь, глубокая почтительность и невиданное трудолюбие были ему приятны, но в последнее время у него было много доказательств противного. Они были представлены врагами Спиранского и в высшей степени правдоподобны. Кроме того, Спиранский был слишком способен. Наполеон подарил ему свой портрет, что было излишней короткостью и даже оскорбительно, потому что поповский сын был избран и отличен именно за его смиренно-мудрие. Он скрепил своей подписью два указа Спиранского, направленные против «невежеств знати». Помня советы друга своей молодости Строганова, он не усомнился подписать и указ об обложении дворянства налогами. Общий ропот, поднявшийся со всех сторон после указов, о чем Спиранский, впрочем, его предупреждал, вдруг испугал его. Тильзитский мир возмутил дворянство, налоги озлобили. Поляки подбросили ему пасквиль в вельне, неслыханной по дерзости. Война с Наполеоном приближалась. Он не был храбр. Пять последних лет провел он в войнах и никак не мог привыкнуть к виду сражений, крови, трупам и вони бранных полей. Случалось, он плакал во время боев как женщина. Теперь он не сомневался, что если война произойдет, русских побьют. Тогда его власть неизбежно падет. Он стал сомневаться в преданности государственного секретаря. Тот мог изменить ему воспользовавшись войной и желая нового государственного порядка. Дружба его с Наполеоном и преклонение перед ним министра были слишком известны. По всем донесениям было видно, что то и дело он превышал власть. Все это были опасные признаки. За домом Спиранского уже полгода следил Санглен из тайной канцелярии. Император приблизил к себе верного отцовского слугу Аракчеева, простого и необразованного дворянина, не иначе называвшего себя в разговоре как «верный раб». Его умиляла эта старомодная верность. Говоря со Аспиранским, он чувствовал, что говорит, как говорил бы в Европе, и что обо всем, что он подпишет, отзовется с похвалою один из следующих номеров монитора. Это была слава, но это все было опасно, утомительно, а для него самого и, по его убеждению, не нужно и вредно. Иногда Спиранский удивлял его внезапностью и верностью мнений, и он подозревал, огорчался, завидовал. Рокчеев не знал французского языка, но знал артиллерийское и фронтовое искусство, и в последнем они были бескорыстные соперники. Кругом были люди, либо знавшие об убийстве его отца, как он сам, либо принимавший в нем участие. Рокчеев был единственной верный слуга его отца, и дружба с ним оправдывала, снимала грех отца убийства. Говоря с Рокчеевым, он как бы говорил со старым дядькой, с отцовским слугой, и становился моложе. Скоро исполнялось 10 лет со дня убийства его отца и начала его царствования. Его стан и бока отяжелели, живот опустился, И он принужден был носить корсет. Лицо его еще более побелело. По рождению своему он был немец, но в путешествиях лицо его утратило характер, как лицо всемирного актера. Только улыбка да бледный жир лица остались немецкие. Он угрюмо и сосредоточенно смотрел на своих младших братьев. Разговоры в Москве были ему известны. Все поджидали только случая, чтобы заменить его одним из них. Двух дочерей он потерял младенцами. Англичанин Лейб Медик вздумал его утешить. Император молод, у него еще будут наследники. Он внимательно посмотрел на англичанина и призадумался. «Нет, друг мой», — сказал он ему, — «бог не любит моих детей». Деместр, узнав об этом, говорил, что император не хочет детей, чтобы не иметь преждевременных наследников, каким он был сам. Братья тревожили его. Он сам знал, что, может быть, это только казалось ему, но смутно чувствовал опасность. Особенно странно было поведение матери в две последние зимы. Из близкого Павловска она перебралась с сыновьями в забытую гатчину. Прейлина Волконская недавно рассказала, что императрица удалила от сыновей всех товарищей, будто бы чрезмерно их развлекавших. Так был удален маленький Бенкендорф, сын ее приятельницы. Император не мог даже знать и следить за людьми, окружавшими их. Мать как тигрица охраняла своих тигрят. Единственный способ прервать или ослабить эту связь было перевести их из гатчины, который по детским воспоминаниям он боялся, в свой дворец. Он уже и присмотрел для них помещение. Новый флигель отца, где жили ранее его сестры, уставал. Сестры выданы замуж и уехали. Должен был быть найден предлог, иначе мать ни за что не согласилась бы. Тут произошло событие, о котором стали говорить кругом и о котором он узнал. Великий князь Николай, которому исполнилось уже 14 лет, искусал своего воспитателя Аделунга. Аделунг преподавал ему мораль и английский язык. Императору рассказали, что великий князь, Наскуча моралью, подошел к Эделунгу и, притворно к нему ласкаясь, стал кусать учителя в плечо и больно наступать на ноги. Предлог был найден — воспитание. Дикие нравы братьев были нетерпимы. Он сказал вскользь Спиранскому о желательности нового, особого учебного заведения.